Я должен остановиться на толковании этого сновидения. Оно недостаточно еще исчерпано для моего чувства. Я все еще обеспокоен тем легкомыслием, с которым я отношусь к двум своим уважаемым коллегам, имея лишь в виду открыть себе путь к профессуре. Мое недовольство собственным поведением понизилось, однако с тех пор, как я понял, что означает это мое поведение. Я категорически отрицаю, что действительно считаю коллегу Р. дураком и не верю в грязную подкладку обвинения предъявленного коллеге Н. Я не верил ведь в то, что Ирма опасно заболела благодаря инъекции препарата пропила, сделанной ей Отто. Здесь, как и там, мое сновидение выражает лишь мое желание, чтобы дело действительно обстояло таким образом. Утверждение, в котором реализуется мое желание, звучит во втором сновидении абсурднее, нежели в первом. Здесь оно вылилось в форму более искусного использования физических исходных пунктов. В моем мнении о коллегах была частица правды. Против коллеги Р в свое время высказался один выдающийся специалист, а коллега Н сам дал мне материал относительно своего обвинения. Тем не менее, повторяю, сновидение нуждается, на мой взгляд, в дальнейшем толковании. Я вспоминаю, что сновидение содержит еще один элемент, на который толкование до сих пор не обращало внимания. Сновидение я питал нежные чувства к своему дяде. Кому относится это чувство? К дяде Иосифу я, конечно, нежных чувств никогда не питал. Коллега Р. мне очень дорог, но если бы я пришел к нему и выразил словами свою симпатию, которое бы приблизительно соответствовало нежному чувству в сновидении, то он, наверное, очень бы удивился. Моя нежность по отношению к нему кажется мне неискренной и преувеличенной, все равно как мое суждение относительно его умственных способностей. Но преувеличенной, конечно, в обратном смысле. Я начинаю понимать суть дела. Нежные чувства в сновидении относятся не к явному содержанию, а к мыслям, скрытым позади сновидения. Они находятся в противоречии с этим содержанием. Они имеют, вероятно, целью скрыть от меня истинный смысл сновидения. Я припоминаю, с каким сопротивлением приступил к толкованию этого сновидения, как я старался его откладывать и думал, что мое сновидение чистейшая бессмыслица. Мои психоаналитические занятия нередко показывали мне, какое значение имеет такое нежелание истолковать сновидение. Оно в огромном большинстве случаев не относится к действительному положению дела, а лишь выражает известное чувство. Когда моя маленькая дочурка не хочет яблока, которым ее угощают, то она утверждает, что яблоко горькое, хотя на самом деле она даже его и не пробовала. Когда мои пациентки ведут себя совсем, как моя дочурка, то я знаю, что речь идет о представлении, которое им хотелось бы вытеснить. То же самое следует сказать о моем сновидении. Я не хотела его толковать, потому что толкование его содержало нечто для меня неприятное. Теперь же после этого толкования я знаю, что именно мне было так неприятно. Утверждение, будто коллега Р. дурак. Нежные чувства, которые я питаю коллеге Р, я не могу отнести к явному содержанию сновидения, а только к этому моему нежеланию. Если мое сновидение по сравнению с его скрытым содержанием производит в этом отношении искажение, то проявляющееся сновидение нежное чувство служит именно этому искажению. Или другими словами, искажение проявляется здесь умышленно, как средство маскировки. Мои мысли, скрытые в сновидении, содержат своего рода клевету на «р». Чтобы я не заметил этого сновидения, изображает прямую противоположность, нежные чувства к нему.